а десять тысяч гораздо труднее. У нас в 1793 году в каждой деревне правили деспоты, вышедшие из низов, тупые, озлобленные, невежественные. Поверьте мне, мой друг, все на свете лучшей революции. А вы теперь от нее на волосок. Искренне желаю Александру спасти от нее и себя, и Россию. Его положение, конечно, ужасное. Но что ему было делать? Говорят, он умный и талантливый человек. Очень вам советую поладить с новым царем. Другой такой ночи, как нынешняя, Россия не вынесет. Да, в самом деле, что ему было делать, бедному юноше? повторил ламор и задумался будет война долгая война сказал он решительно шталь с легкой улыбкой развел руками как бы показывая что это уж зависит не от него или по крайней мере не от него одного хоть он и все сделает для предотвращения войны впрочем он плохо понимал связь между войной и убийством императора павла с англии что ли война Да ведь говорят, будто англичане дали деньги на дело. «Вы особенно не радуйтесь», — сказал с раздражением Ламор. «Ведь не меня убьют на войне, а скорее вас. Да и неизвестно еще, чья возьмет. У нас громадная армия, а такого полководца, как первый консул, нет в целом мире». «Так с Францией война». ну да конечно подумал шталь поживем увидим сказал он задорно вот вы мне тогда предсказывали что я попаду в застенок Но ведь не попал уже ламор ничего не отвечая смотрел на него мрачным взглядом однако вы веселый человек сказал он еще помолчав так ничего что ничего как бы не понимая, переспросил Шталь. «Да то, что было ночью!» — сердито пояснил Ламор. Шталь сделал грустное лицо. «Но, разумеется, приятного мало. Нелегко убить человек. Но мы спасли Россию от тирана, ведь это... Я тоже думаю, что ничего или почти ничего!» Перебил Ламор. «Пустяки убить человек, особенно если с идеей... да собственные без идеи притвердо обеспеченной безопасность вздор будто казни никого не устрашают очень устрашают очень добряк ббекаря чутьем угадавший ту слащавую ложь которая была нужна людям его времени сам боялся всего на свете особенно же боялся начальства а вот в страх внушаемой пытками, казнями, не верил. Ну, совершенно не верил. Я так думаю, что у нас сейчас генерал Бонапарт решает своим опытом большую политическую проблему. Можно ли в революционное время основать власть на полутерроре? Гнусно казнить 50 человек в день, как Робеспьерр. а пятьдесят человек в год, пожалуй, необходимо. Посмотрим, что ваш Палин сделает. Да ему кого казнить-то? Ну, как кого? Крестьян, которые начнут бунтовать, поляков, которые пожелают отделиться. Вы как, кстати, полагаете, вернут полякам независимость или нет? Ну, мы подумаем. Подумайте. если вы, молодые люди, решите сохранить Польшу за собой, то очень советую вам не трогать царей. Без них вам ее и не видать было. Надо знать, чего хочешь. Республика так республика, но тогда маленькая, вроде Ботавской или Гельветической. А? Устройте у себя Сарматскую республику. Это и звучит очень хорошо. Были и большие, и могущественные республики. Рим...